Глава четвертая Сон как рукой сняла. Дмитрий резко сел на постели, буквально оглушенный страшным известием. Несколько секунд парень молчал, пытаясь осознать услышанное. Мысль о том, что Олега не стало, казалась какой-то дикой и жестокой. Еще несколько часов назад они вместе сидели в баре, обсуждали разную чушь и опустошали бутылку коньяка. У Койота были планы на завтрашний день, на последующие годы. Этот парень хотел жениться, построить себе огромный дом и купить телепорт, устройство, о котором так часто шелестели газеты и голдели в телевизионных программах. Нужно было что-то ответить Ивану, но все слова будто испарились казалосьлось вообще никаких слов никогда не существовало была только ослепительная оглушающая пустота дима смог задать лишь один единственный вопрос его голос прозвучал как то глухо и незнакомо за что не по телефону сухой будто щелчок хлыста голос ивана встреть меня через три часа в шереметьево с этими словами Друг положил трубку. В телефоне раздавались гудки, но Дмитрий будто не слышал их. Он смотрел невидящим взглядом куда-то в стену, все еще пытаясь осознать случившееся. Все вопросы отступили на задний план, оставив одну отравляющую мысль. Возможно, если бы он не ушел, его лучший друг до сих пор был бы жив. «Че там у тебя?» Сонно поинтересовался сосед по комнате. Он вернулся с ночной смены всего полчаса назад и едва успел задремать, как внезапно настойчивый телефонный звонок вырвал его из сна. Мужчина уже собирался было разораться на лисково за проклятый будильник, однако взглянув на его бледное лицо, понял, что сейчас не самое подходящее время. "Слышь, пацан, что у тебя?" Дмитрий отрицательно покачал головой, мол, ничего, а затем начал молча собираться. Все привычные действия в это утро происходили у него на автомате в каком-то непонятном тумане. Сосед пытался спросить еще что-то, но Лесков продолжал игнорировать его. Он не желал, чтобы посторонние сейчас лезли к нему. В данный момент хотелось только одного — поскорее увидеть Ивана. Раз Пуля отказался разговаривать по телефону, скорее всего, у него было что рассказать. Быть может, он даже знал имя убийцы. При этой мысли сердце Дмитрия заколотилось быстрее. В такие моменты он обычно глотал несколько капсул успокоительного, чтобы вновь не вернулась та безумная боль, которую Лизко впервые почувствовал в стенах интерната. Но сегодня о таблетках парень не вспоминал. Дмитрий отправился в аэропорт почти сразу же. Находиться сейчас в квартире было невыносимо. Хотелось куда-то идти, подставив лицо холодному ветру и дождю, словно это могло уничтожить, смыть странную тупую боль, которая свинцом начала разливаться в груди. Сознание отчаянно цеплялось за мысль, что звонок Ивана всего лишь очередная дурацкая шутка Олега, чтобы поржать, когда он, Лесков, ошалел и припрется в аэропорт. Стоя в вагоне метро, Дима прокручивал в памяти весь вчерашний день. Он лихорадочно пытался вспомнить, говорил ли Олег что-то о своих возможных врагах, выглядел ли он хоть немного взволнованным. Но нет, койот не нервничал. Напротив, казался расслабленным и чертовски довольным. Его встреча с Браном состоялась весьма удачно, и теперь парень должен был вернуться с хорошими вестями к своему начальнику. И к Милане. Милана. Дима даже забыл о том, что Олега в Питере ждала любимая девушка. Иван наверняка уже сообщил ей о случившемся. Скорее всего, они прилетят вдвоем. Возможно, ей что-то известно о проблемах Олега. Койот не был особо скрытным. Если Иван молча запирался со своими неприятностями, то лидер их стаи, напротив, любил обсудить все до мелочей. Так ему становилось легче. А большинство проблем и вовсе за разговором теряли свою важность. Мысль о том, что придется успокаивать еще и горем убитую девушку, показалась невероятно тяжелой. Диме вдруг почудилось, что если он увидит слезы Миланы, то все подтвердится. Олег действительно окажется мертв. Придется искать слова утешения, но в таких случаях нет слов. В таких случаях вообще нет ничего, кроме адреса, где будет похоронен умерший. в аэропорту Было многолюдно. Люди встречались и прощались, держа в руках сумки или котя за собой внушительных размеров чемоданы. Кругом слышались разговоры, то и дело раздавались объявления, которые никто никогда не мог расслышать. Кто-то в спешке бежал на самолет, кто-то неторопливо попивал кофе в местном кафе. В этом здании поразительно ловко уживались надежда и разочарование, радость и тоска, любовь и ненависть. Куля не сильно изменился с тех пор, как Дима видел его в последний раз. От прежнего Ивана Бехтерева осталось практически все, разве что взгляд парня стал более жестким, а одежда более классической. На нем больше не было спортивных костюмов, мешковатых баек с капюшоном и потрескавшихся от старости кроссовок. Навстречу Лескову вышел молодой человек в черной кожаной куртке, темно-синих джинсах и теплых осенних ботинках. В первый миг встречи они не сказали друг другу ни слова. Друзья крепко обнялись, хотя ни тот, ни другой прежде не любили сопливые обнимашки. «Раз в жизни, раз в жизни его оставил!» — задавленно произнес Иван, пытаясь держать слезы. «Знал же, что надо было ехать с ним. Если бы я только мог предугадать, хватит!» Резко перебил его Дима. Он не мог слышать этих слов, насквозь пропитанных отчаянием, потому что боль утраты была слишком свежа. В этот момент Лесков заставлял себя думать о чем-то другом, потому что в глазах стояли постыдные слезы. «Идем отсюда. Найдем более спокойное место». Иван глубоко вздохнул и, отстранившись от друга, молча кивнул. Позже они сидели в небольшом кафе, достаточно пустом, чтобы можно было поговорить о случившемся. Посетители не обращали внимания на двух парней, устроившихся за столиком поодаль. Лишь официантка с иронией сообщила своей коллеге. «Как тут выйдешь замуж, когда даже молодые начинают бухать, уже не дожидаясь вечера?» Дмитрий Иван действительно заказали лишь коньяк. Когда девушка принесла заказ и удалилась во своясе, Лесков первым задал вопрос. «Что тебе известно?» иван знал немногое. Такси, в котором ехал Олег, вылетело на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с грузовиком. Водитель фуры остался жив, а вот такси смяло до задних сидений, тем самым убив и таксиста и его пассажира. Все выглядело как несчастный случай, мол Олег опаздывал в аэропорт, поэтому водитель заметно превышал скорость и стремился обгонять. Однако кое-кто из свидетелей утверждал что была еще одна машина, черная, с тонированными стеклами. Именно она спровоцировала столкновение, после чего преспокойно скрылась с места. «Это не авария, а спланированное убийство», — процедил сквозь зубы Иван. «И самое дерьмовое то, что заказчик — серьезная шишка, поэтому с тюряги он запросто соскочит. И вряд ли кто-то из наших рискнет устроить ему расправу». «Ты знаешь заказчика?» Дмитрий резко подался вперед. Иван криво усмехнулся. Старшие поговаривают, что это московские. В эту поездку Олег встречался с неким Браном Киву. И вроде бы разговор у них прошел нормально, однако он всегда славился своей непредсказуемостью. Как бешеная псина, никогда не знаешь, набросится или позволит уйти. Он больной на всю голову мудак, который может убрать неугодного даже за косой взгляд. Олег кичился, что с ним Киву будет разговаривать с уважением, поэтому вполне мог нахамить ему. Говорят, Бран даже отказался прийти на ужин в честь заключения сделки. Он пришел. Еле слышно произнес Дмитрий. Я видел его собственными глазами, и мне не показалось, что Олег каким-то образом проявил неуважение. «То, что для тебя кажется нормальным, для Брана — повод для убийства. Говорю, он ненормальный!» Люди не хотят иметь с ним ничего общего, потому что он неадекватен. И если бы он просто был отбитым на всю голову отморозком, так нет ведь. Старшие не хотели ехать к нему навстречу, потому что в прошлый раз он таким же образом порешил одного из наших. Сказал, что не потерпит неуважения. В этот раз Олег сам вызвался. Мол, Бран, как и мы, оказывается, дед дедумовец. Может, помягче все пройдет. Вот и прошло... Вот сука!» Дмитрий слушал, и в его памяти складывался портрет человека, который, вероятнее всего, был причастен к гибели Олега. Волосы цвета вороного крыла, болезненно-бледная кожа, темно карие почти черные глаза. Высокий и худощавый, облаченный в строгий черный костюм, отчего выглядел еще бледнее. Говорил тихо, двигался медленно, а лицо практически не выражало никаких эмоций. Было сложно понять, о чем думает этот человек, что чувствует. Если то, что говорил Иван, правда, что могло не понравиться этому человеку? Что оскорбило его? То, что все за столом в момент его прихода оказались пьяными? Но ведь Бран сам отменил встречу, сообщив, что не сможет присутствовать. Или, быть может, его оскорбило присутствие за столом официанта? В какой-то миг Киву действительно проявил клесковый интерес. Неужели именно решение оставить Диму за столом стало для Олега роковым? Или произошло что-то еще, что-то более серьезное? Ты связался с теми ребятами, что сопровождали Олега? Сухо спросил Дима, пристально глядя на собеседника. Они улетели раньше него, все живы и невредимы. Олег решил лететь следующим рейсом, потому что хотел встретиться с тобой. Он не ожидал, что столкнется с тобой раньше, думал до вылета пообщаться. Видишь, как все получилось. Сейчас старшие пытаются выяснить, что произошло у Олега с Браном на встрече, но не думаю, что тощие остальные могли что-то заметить. Я знаю, что если я пристрелю Брана, то буду уже не жилец. Однако я не могу закрыть глаза на то, что он убил Олега между Олегом и вашими не было никаких конфликтов. Дима тоже склонялся к тому, что гибель друга дело рук Брана, но все же посчитал нужным задать вопрос, ответ на который и так уже знал. Нет, Олега уважали, свои относились к нему нормально. Может, кто-то испытывал к нему зависть. Он сказал мне, что быстро поднялся. Говорю же, нет. Он был лидером и другом. «Не знаю, решаться ли старше отомстить за него, но я этого так не оставлю!» Дима молчал. Само собой, на убийство Олега нельзя было закрывать глаза. Если Бран действительно виновен в его смерти, он должен за это ответить. Вот только с этим человеком играть в открытую было слишком опасно. «Не нужно его пристреливать», — еле слышно произнес Лисков. Если человек так любит несчастные случаи, нужно дать ему возможность почувствовать это удовольствие на себе. «Что? Вытолкнешь его в окно?» — нервно усмехнулся Иван. «А затем получишь дюжину пуль от его охраны». Дмитрий отрицательно покачал головой. Он не знал, получится ли у него провернуть то, что он задумал, но если Бран заказчик, жить ему осталось недолго. «Где я могу найти этого человека? Где с ним встречался Олег?» «Откуда я знаю? Ты думаешь, кто-то мне докладывал?» Но уже через миг Иван нахмурился и неуверенно добавил. «Хотя...» Он вроде жаловался, что их встреча была... перенесена. «Да, кажется, киву сначала предлагал ему сегодня поужинать в гостинице «Украина», а потом перенес на день раньше» так как у него там оказалась запланирована другая встреча. Олег еще бесился, что из-за этой перетасовки куда-то не успевает. «Стоп! Ты что, собираешься искать его? Больной, что ли?» Дима молча допил свой коньяк и произнес. «Нам нужно поговорить». «Лесков, ты башкой ударился? Кто ты такой, чтобы он с тобой разговаривал?» «Ладно, проехали. Как то Миланка? Уже знает. Дмитрий?» Решил перевести тему. Вопрос о девушке покойного друга заставил Ивана помрачнить еще больше. «Знает. Я запретил ей лететь со мной сказал, пусть временно поживет у подруги. Мало ли, кто-то захочет расправиться еще и с ней». «Как она?» «Нормально». Парень вздохнул и потер лицо руками. «Мне всегда казалось, что Олег любил ее гораздо больше, чем она его, поэтому думаю, она справится». Расплакалась, конечно, баба все-таки, но сомневаюсь, что она будет одна слишком долго. Миланка не относится к безутешным вдовам, которые кидаются в могилу следом за мужем. Да она даже замуж за него не хотела. Черт! Совсем случившимся забыл. Позвонить же надо. С этими словами Иван достал телефон и быстро набрал чей-то номер. Наталья Борисовна, здравствуйте, произнес он, когда гудки сменились женским голосом. «Как там мелкая? Температура спала?» «А, хорошо. И что врач сказал?» «То есть простуда, не вирус?» «Ясно. А дайте мне мелкую». Дима с долей удивления наблюдал за тем, как Иван разговаривает с ребенком. Он задавал ей какие-то вопросы, на том конце провода детский голосок радостно щебетал, не заботясь о том, что не выговаривает какие-то согласные. На ум почему-то пришло восклицание Олега, что если и заводить детей, то только мальчишек. «Что с девчонками делать, пока их замуж выдашь, посидеешь? А пацанов научил зарабатывать и свободен», — говорил он. Дима отвлёкся от воспоминаний, услышав, что Иван пытается распрощаться с ребёнком, но девочка начала всхлипывать и просить его вернуться домой. «Я привезу тебе подарок». Попытался успокоить её пуля, но не тут-то было. Благо, на той стороне подключилась няня, и новоиспечённый отец наконец положил трубку. «Говорят, дети чувствуют, когда с их родителями может случиться какое-то дерьмо. Поэтому начинают плакать и изо всех сил удерживать их подле себя». С досадой произнёс Иван, отложив телефон. «Даже заболевает». Я вот сейчас сижу и думаю, что с ней будет дальше, если начнется заварушка. И при этом понимаю, что от друга я не отступлюсь. За Олега я буду мстить. Предлагаю сейчас съездить в ментовку. Там наши работают, расскажут, что почем. И потом не забудь. Крестик тебе надо забрать. Какой крестик? Не понял Дима. Олег, как только подтянулся к движению... То дело повторял мне, что если с ним что-то случится, он хочет, чтобы его часы стали моими, а нательный крестик — твоим. Крест — единственное, что у него осталось от родителей. Черт возьми, как будто накликал. Лесков судорожно сглотнул. Какое-то время ему казалось, что пустота немного отступила, сдалась, обожженная коньяком и встречей со старым другом. Но слова о крестике Олега внезапно вернули ее с новой силой. Сейчас Дима решил поступать так, как этого желал Иван, то есть следовать за ним, пытаясь выяснить новые подробности смерти Олега. Но вечером, около шести тридцати, Лесков оставит своего друга в кофейне неподалеку от гостиницы «Украина». Именно в ней находился ресторан, который собирался посетить Бран. Позже Иван будет слабо помнить о том, что с ним случилось. Он словно загипнотизированный закажет себе сначала одну чашку кофе, затем вторую. Все это будет происходить на автомате, потому что он даже не будет отвлекаться на телефонные звонки от Бриттоголового и Миланы. Просто будет смотреть в окно на проезжающие мимо автомобили и ждать, когда Лесков вернется за ним.